Часть тринадцатая — Клаудио, у ворот какой-то бандит! — взволнованно говорила Мари в трубку телефона. — Он хочет забрать наши деньги. — Он один? — спросил Муретти. — Да. — Как он выглядит? Мари в двух словах описала внешность Ларри. — Не волнуйся, дорогая, я скоро буду, — произнес банкир. Главное, не пускай его в дом. Я поняла, — ответила она и отключила трубку. Прибавь газу, — сказал банкир, повернувшись к водителю. Слушаюсь, мистер Моретти, — ответил тот. Мари тем временем положила мобильный телефон на стол и, повернувшись, посмотрела в монитор. Ларри у ворот не было и женщина слегка нахмурила брови. «Может быть, ушел?» — подумала она. Но уже в следующий момент она вдруг услышала какой-то шорох за спиной и резко обернулась. Глаза ее сразу вылезли из орбит от ужаса, и женщина непроизвольно попятилась назад. «Садись на стул, крыса!» — произнес Ларри, целясь в нее из огромного пистолета. И не делай глупостей, если не хочешь, чтобы в твоем теле появилась еще одна дырка. Ты можешь ехать быстрее, Ямато? раздраженно спросил Такео. Да, шеф, ответил тот. Тогда поднажми. Мы куда-нибудь опаздываем? Удивленно предположил гигант. У меня тревожные предчувствия. Задумчиво произнес и Я не успокоюсь, пока деньги не окажутся у нас. Я понял, шеф, кивнул Ямато и еще сильнее надавил на педаль газа. В это время бронированный фургон Моретти намертво застрял в пробке. Разворачивайся, Карло, приказал банкир водителю. Поехали в объезд, а то мы проторчим здесь до вечера. — Слушаюсь, мистер Моретти, — ответил шофер, выворачивая руль. Ларри связал Мари, привязав ее к стулу. — Где деньги, шкура? — угрожающе прошепел он, приставив пистолет к ее виску. Но женщина уже полностью успокоилась. Она понимала, что Лави ее не убьет, и скоро приедет Клаудио. «Поищи. Усмехнулась она. Может быть, найдешь что-нибудь. Бандит посмотрел на часы, висевшие на стене. Время поджимало. Послушай, Мари, вкрадчиво сказал он. Давай договоримся. Покажи мне, где деньги, и я возьму только то, что вы мне должны. Потом сразу уйду. Ты меня понимаешь? Ищи, ответила она. Не трать слова, это бесполезно. «Проклятие!» — хмуро проворчал бандит. «Упрямая сучка!» Он бросился по квартире, заглядывая во все шкафы. Но с первого раза ничего не нашел. Потом поднялся на чердак, но там тоже ничего не было. Ларри спустился в квартиру и посмотрел на часы. Времени оставалось все меньше, и он запаниковал, но тут же взял себя в руки. «Надо успокоиться и осмотреть все еще раз», — подумал бандит. Он опять прошелся по квартире и, когда входил в кухню, вдруг случайно заметил неприметную дверь, обклеенную такими же обоями, как стены. Ларри усмехнулся. Он подошел ближе и, осмотрев дверь, тут же понял, что она очень непрочная. Бандит отступил на один шаг и, размахнувшись ногой, выбил ее с одного удара. Войдя в маленькую полутемную комнату, Ларри увидел на полу четыре огромных чемодана, тех самых, что он привез сюда вместе с сенатором Паркером. Он тут же открыл Ближайший к себе чемодан и вздохнул с облегчением. Как он и ожидал, тот был набит деньгами. Но расслабляться было некогда, и бандит, захлопнув крышку, схватил чемодан и потащил его к выходу. Когда он проходил мимо Мари, та посмотрела на него так, как будто хотела прожечь его взглядом. Ларри вышел из дома и подошел к своей машине, которая уже стояла во дворе, развернутая передом в сторону ворот. Он открыл заднюю дверцу, швырнул в багажник чемодан и вернулся в дом. — Ты же сказал, что заберешь только то, что тебе причитается! Со злобой прохрипела Мари, когда бандит нес мимо нее второй чемодан. — Я передумал, — бросил он даже не посмотрев в ее сторону. И в этот момент зазвонил ее мобильный телефон, лежавший на столе. Моретти со своими людьми не мог пробиться сквозь автомобильный затор. Банкир несколько раз звонил Мари по телефону, но та не брала трубку. Клаудио был сильно обеспокоен ее словами про бандита и поэтому очень торопился но автомобильный поток двигался черестюр медленно. «Это немыслимо!» — в отчаянии воскликнул он. Моретти даже не заметил, как в нем всего за полчаса произошли удивительные перемены. Только недавно он не верил в существование огромной суммы денег у своей бывшей любовницы. А сейчас это не вызывало в нем даже капли сомнения. Мало того, банкиром овладел какой-то сумасшедший азарт. Он уже считал эти деньги своими и не хотел их потерять. «Выезжай на тротуар, Карло!» — опять приказал он. Водитель удивленно покосился на своего шефа. «Ты слышал, что я тебе сказал!» Чуть ли не в истерике. — заорал Муретти. Водитель перекрестился. Лишь бы не было полиции, выдохнул он и, свернув с проезжей части, погнал фургон по тротуару, разгоняя звуковыми сигналами испуганных прохожих. Ларри в это самое время нес через комнату последний четвертый чемодан. «Лживая скотина!» выкрикнула Мария. — Вот как! — удивился гангстер и поставил чемодан на пол. Янковский очень торопился, но ему хотелось видеть выражение лица этой шлюхи, когда он скажет ей последние слова. — А ты-то сама разве не хотела украсть у нас сенатором эти деньги? — широко улыбнулся он. И разве не ты сейчас договорилась об этом со своим дружком, который в настоящее время едет сюда? — Откуда ты это знаешь? Глаза Марии широко раскрылись от удивления. — Знаю, Цыпочка, знаю, — усмехнулся бандит. — Запомни одну простую вещь. Когда хочешь кого-нибудь кинуть, всегда будь готова к тому, что прежде могут кинуть тебя. Ларри поднял чемодан и вышел из дома, а Мари, глядя ему вслед, кипела от ярости. Машина с Якудзе ехала не по той дороге, по которой ехал Муретти, поэтому в пробку не попала. Шоссе было абсолютно свободно, и Такео успокоился. — Когда мы будем на месте? — спросил он. — От силы минут через пять, — ответил Ямато, посмотрев на часы. — Тогда больше не гони, — сказал Такео, увидев впереди полицейский автомобиль, стоящий у обочины. — Не хватало еще, чтобы нас остановили за превышение скорости. — Понял, шеф, — кивнул водитель. Ларри положил в машину последний четвертый чемодан, И захлопнул дверцу. Дело сделано. И пора было быстрее уезжать. Бандит вздохнул с облегчением, но тут вдруг в его спину уперлось что-то твердое. Не шевелись и даже не дыши. Раздался из-за спины тихий мужской голос. И не делай никаких резких движений. Если не хочешь через секунду разговаривать с Богом.